Глава 7 в которой Старовоитов выдвигает предложение, от которого нельзя отказаться. Статью Старовоитов взял, почти не глядя. Так пробежал мельком глазами и доверчиво поднял бровь, но, увидев комментарий Привалова и Соломина, кивнул Берем, думаю, в Москве одобрят. Они уже тобой интересовались. Ну, семинар, помнишь? и положил листки, заполненные печатным текстом, в кожную папочку с надписью «В печать». Я развел руками. «Семинар в Москве – дело хорошее. Да только напрашиваться я не собираюсь. Пригласят – поеду». «Вы ведь не о семинаре со мной поговорить хотели, да?» Михаил Иванович достал из ящика стола сигареты, щегарскую зажигалку и закурил. «Ты в школе военкоров вроде учился, Белозор?» Я прикрыл глаза. Память Германа Викторовича услужливо подсунула картинки из его армейской жизни и вправду учился. Там был такой лейтенант Мельников, с которым он, я, состоял в переписке. Этот Мельников правил тексты статей, объяснял нюансы работы в вооруженных силах. Это называлось «Школа военного корреспондента». Получается, что заочная. Черт, а Герман-то Викторович там на рога всю часть ставил. Например, написал материал про матерщину со стороны офицеров по отношению к солдатам и статью эту опубликовали в газете, и офицеров вздрючили, и ничего за этого Белозеру никто не сделал. И это в шестьдесят каком-то году. Фантастика. Рассказал бы, кто не поверил. А так, можно сказать, что из первых уст. Учился, заочно. Я ступил на тонкий лед. Вот и славно. Значит, дело решенное. Я оформляю вас хоть завтра. С вашим главредом все согласуем. Никуда он не денется. Она, поправил его я. У нас главный редактор женщина. Неважно, неважно. А важно то, что мне некого отправить в командировку. Дело серьезное. Оплачивать будем тоже, серьезно. Гонорары по высшей планке, суточные, как положено. Я уже понимал, к чему он клонит. Но верить своим предчувствиям не хотелось. Скажу прямо, хочешь у нас работать, перебраться в Минск? Придется съездить. Ну, правда, у меня две девушки работают и Горелов. А он... Михаил Иванович помочился брезгливо. Тем более ты вот это все любишь, приключения там, Афганистан, спросил я. Старовойтов подавился секретным дымом и закивал, пытаясь откашлиться. Примерно с июня по август, ну, ротация у нас, там какая-то беда образовалась со спецкорами. Вот кинули клич по республикам, мол, отправьте кого-то из своих, освещать помощь братскому народу. Будешь там вместе с витерскими десантниками, целые рубрика в комсомолке. просто представь, союзные издание! Я понятия не имел, такая практика в том, настоящем СССР была или нет. Или это уже моя новая полевая журналистика, или какое другое вмешательство такие круги по воде пустило. Насколько я помнил, и репортажи из ДРА, года это до 1985-го, ограничились короткими новостными сводками или очерками о гуманитарной помощи страждущему афганскому народу. Построили школу здесь, выкопали скважину под воду тут, Рубрика в «Комсомолке» — это круто, конечно, но ехать в Афган? А с другой стороны, кто-то ведь должен? Черт побери, наши белорусские пацаны умирают в тех пустынных горах. Всем по большому счету насрать на это. А я тут сижу, думаю, размышляю. Статьи про воинов ограниченного контингента, их будни, быт и героизм начали появляться в печати, дай бог, чтобы году в 85-м. Именно тогда легендарный Кожухов там и появился тоже, кстати, из Комсомолки, тот самый Михаил Кожухов, который в поисках приключений и вокруг света, он был скальдом афганской пустыни, министрелем войны. Его зарисовки давали понимание того, что наши молодцы и делают там, на чужбине, правильное дело, что мы не против Афганистана воюем, а вместе с ним за лучший мир. Хотите, назовите это наивностью, хотите – пропагандой, но это куда лучше, чем принимать цинковые гробы из страны, где наши пацаны якобы только и занимаются тем, что гуманитарку раздают и цветы от смуглых детишек принимают. Я <свят> согласен. Мой хриплый, каркающий голос заставил все еще разливающегося соловьем этого заткнуться. Но вы же понимаете, что комсомолка со мной наплачется. Я буду настоящей занозой в заднице. Говорю сейчас, чтобы потом не было недомолвок. Взвейтесь и развейтесь, этого вы от меня не дождетесь. Знаю, Белозер главреду я сразу позвонил он одобрил сказал есть такой запрос в определенных кругах нам нужен этот как его глаз вопиющего в пустыне брякнул я э ладно что от меня нужно да ничего особенного военный билет паспорт трудовую книжку в редакции забери я по срокам точно узнаю но кажется числа второго третьего отправляешься с пополнением для десантников я мрачно кивнул «Знаешь, Белозер, а я думал, тебя поуговаривать придется. Целый список плюшек приготовил, а ты вон какой сознательный!» Мне показалось, или в его интонации промелькнуло презрение. «Давайте его сюда, ваш список. Мне все плюшки нужны, какие только можете вообразить. Дачка, тачка и собачка. Ну, знаете, дачка особенно. Я жениться вообще-то собрался. В конце лета». «О, поздравляю!» «Ой, Михаил Иванович!» Я махнул рукой. «Лучше деньгами». Он тоже махнул рукой, но несколько растерянно. «Гера, я чем смогу? Ты вправду меня очень выручил!» А ведь ехать должен был он, внезапно понял я. Да и черт с ним. Может, я и не великий специалист по афганской войне, но если мои знания помогут спасти хотя бы парочку белобрысых шурави, то я буду считать, что все сделал правильно. Я вышел из корпункта в смешанных чувствах. Мысли были о Тасе, о девочках и о судьбах мира, конечно. Они путались в голове, переплетались затейливым хороводом. Завтрашний разговор с Машеровым утешал. По крайней мере, я отдам ему папку, а дальше будь что будет. Союз он, может, и не спасет, да и надо ли его спасать, и в каком виде – тоже вопрос хороший. Но не допустить аварии на ЧС в 1986 году и эвакуировать людей из Спитака и Ленинакана в 1988 до землетрясения. Это было вполне по силам Петру Мироновичу, только бы жив остался. По моим прикидкам Тася вот-вот должна была покинуть местный спортивный рейхистаг. Так что я рванул на козлике туда, припарковался чуть ли не у самого входа, постарался как можно удобнее расположиться на двух передних сиденьях и вытянуть ноги. То ли бурная ночь дала о себе знать, то ли нервное напряжение после разговора со Старовойтовым стало тому причиной, но я безбожно уснул в самой неподходящей для этого позе. Похоже, у белозеровского организма была именно такая реакция на стресс – спать в любой непонятной ситуации. Все бы ничего, но один раз я уже очутился похожим образом за решеткой. Вот и сейчас меня разморило пусть в обстановке довольно безопасной, но совсем не кстати. Снилась какая-то дичь, на вроде Горбачева, с гамбургером в руках, который отпрясвал Джигу на крыше Чернобыльской атомной электростанции, и Таисии, торгующий на рынке замороженными пельменями, наряженной в бабусьичье пальто и цветастый платок. Я пришла к тебе с приветом рассказать, что солнце встало! пропел знакомый голос где-то неподалеку. Федор Иванович! сквозь сон удивился я. Какой еще, Федор Иванович? удивилась Тася. Гера, тебе голову напекло? «Как это какой? Тютчев? Стихи Тютчева?» «А, тогда уж Афанасий Афанасьевич. Стихи Фета». «Фета – это греческий сыр». «Какой еще сыр? Белозор, тебе вредно спать днем. Вот, бери мороженое и вези меня гулять. Я, между прочим, большая молодец. Будет у меня ведомственная двушка на зеленом лугу, и в детский садик я девчат пристроила, и школы в том районе есть. Ваське на следующий год в первый класс идти». «Мороженое. Я со стоном распрямился, хрустя суставами, и взял из рук подруги вафельный стаканчик с пломбиром. Черт возьми, больше года уже живу-поживаю в СССР, а тот самый пломбир за 20 копеек пробую, кажется, только второй раз. Ну, что я могу сказать? Вкусно. Но чисто субъективно в нашей незалежной и Белоруссии делают не хуже, чем в БССР, потому как ГОСТ и все такое». — Я никогда еще не видела, чтобы человек ел мороженое с таким сосредоточенным видом. Тася обошла машину по кругу и, усевшись на пассажирское сиденье, положила ногу на ногу. — У тебя что-то случилось? — Не успел я в комсомолку устроиться. Старовой-то в командировку отправляет. Я не знал, стоит ли говорить ей все. Впервые, за все время нашего общения. — Да? Надолго? Куда? Козлик зафырчал мотором, тронулся с места. Я якобы сосредоточился на дороге, беря паузу. «Чуть ли не на все лето, в Среднюю Азию, там какие-то проблемы со спецскорами возникли. Странно это все». Пока я решил ограничиться полуправдой, но от этого на душе было паскудно. «В комсомолке проблемы со спецкорами?» – удивилась она. «Вот и я о том же». «Ты отказался?» «Я согласился. В конце концов, что мне без тебя тут делать до сентября? А так денег заработаю, новые места повидаю». Таисия с тревогой посмотрела на меня. Покачала головой, но ничего не сказала. Ну да, у нее Олимпиада. Куда ж на трибунах без биатлонистов из Мурманска? Она, так или иначе, сможет окончательно переехать в Минск только в конце августа. А там даст Бог, и я вернусь. Я отвез ее в парк челюскинцев. И мы до Одури накатались на аттракционах, целовались в самой высокой точке колеса обозрения, ели какие-то вкусности в местном кафе. Потом, уже в сумерках, Тася затащила меня на танцевальную веранду где народ легко отплясывал под аккомпанементом какого-то местного Виа, который отыгрывал лютые каверы на западных и советских исполнителей, от вечной щи -сгары и до только входившей в моду синей песни. Раскрасневшейся шильными искрами в глазах, Тася, кажется, хотела натанцеваться на год вперед, и мне ничего не оставалось, как поддержать подругу в этом деле, потому как, учитывая ее спортивную фигурку, пластику движения, яркую внешность, она быстро привлекла внимание местных завсегдатаев, Тутошние модные джентльмены разве что не облизывались, и попыток подкатить к прекрасной незнакомке не было только потому, что рядом с ней находился некий широкоплечий и почти двухметровый мужик со зверской обаятельной полеской рожей. «Странное чувство», — проговорил я, придерживая девушку за талию и прижимая к себе. В свете фонари ее глаза сверкали. «Уйти, стан с площадки и не получить по роже!» смешка сдержать не удалось. Мы шли по аллее к выходу из парка, и впереди уже виднелась стоянка и одинокий козлик на ней. Вот уж воистину счастливое время для автомобилистов. Никаких проблем с парковкой и пробками. — Дурак! Не везде же такие варвары, как в твоей ненаглядной Дубровице! Или везде? Она увидела, как из-за деревьев нам навстречу шагнули два типа в одинаковых клетчатых пиджаках и прижалась ко мне теснее. Я сунул руки в карманы. «Что там Соломин говорил про кастеты? Мол, кончай носить? До да добра тебя это не доведет. А вот были бы они сейчас у меня, я бы... Эх!» «Мы хотели уточнить у прекрасной дамы», проговорил один из пиджачных джентльменов с прической, как у престарелого Элвиса. «Не хочет ли она оставить этого деревенского увольня и провести время в отличной компании и в приличном месте?» «Не хочет», сказала Тася. «Шли бы вы отсюда, мальчики!» «Да, вам, сказал второй. — Мне такие нравятся». Меня их словеса начали подбешивать с первой секунды, и потому я вынул руки из карманов и хрустнул костяшками пальцев. «Вы не натанцевались, ребята? Или в ваших столицах считается приличным останавливать мужчину, который провожает девушку домой? В самом заштатном райцентре даже дворовые пацаны знают, что это дурной тон». «Однако, если вы продолжите настаивать, я, пожалуй, разобью кому-нибудь из вас нос». «Ты это...» — хрибрился Элвис. «Ты поаккуратней со словами». «Поаккуратней?» — я почесал зажившую бровь. «Ну вот, смотрите, даже в случае, если вы меня завалите, отделаю я вас знатно. Это как пить дать. И с дамой этой вам ничего не светит. Она моя невеста, а к тому же спортсменка». «И если и не отобьет вам причандалы, то сбежать всяко сумеет. В сторону ближайшего телефона автомата, чтоб милицию вызвать. И стоит того это ваше внезапно проснувшееся либидо». «Какое еще либидо?» — удивился второй. «Нет у меня никакого либидо». Тася не выдержал и расхохоталась, а потом сказала. «Все, мальчики, приятного вечера!» Ухватила меня под локоток и потащила к машине. «Слыхал, Гера, тут в столицах у мужчин проблемы с либидо». «Соответственно, агрессия к случайным людям как способ гиперкомпенсации», — поддержал я. «Ребята фрустировали, фрустировали, да не выфрустировали». «Выфру-фру-фру!» В нее явно попала смешинка, и Таисия хихикала до слез, сбрасывая напряжение. Уже когда мы ехали в гостиницу, она спросила, «Как думаешь, в Дубровице тебе все-таки пришлось бы драться?» «Не-а, в Дубровице парочки не трогают». Дождутся, пока парень-подруга до подъезда доведет, поцелует и отпустит, и только потом наваляют припозднившемуся романтику по самое «не балуйся». А, а Тимоха с товарищами в тот раз пьяные были. Там вообще Лапа во всем виноват оказался, помнишь? Нормальные парни они. Сапун вон сейчас в федерации дворового бокса себе дело подходящее нашел. Оказалось, организатор от Бога. Столько всего на нем держится». Мы ехали по ночному Минску, и я снова поймал себя на мысли, что такой город, без бесконечной рекламы, режущего глаза неона и уродливых построек из пластика, стекла и металла, мне нравится гораздо больше. В свое время я с привычной провинциальной манерой вождения даже не рискнул бы сунуться в мегаполис на автомобиле. А здесь машин на квадратный километр, немногим больше, чем в Дубровице. Ирония. Мои современники из будущего так привыкли жаловаться на жизнь, что не заметили, как на парковках у многоэтажек перестало хватать места на личные автомобили. Бензин дорогой, говорят. Себе, мол, машину заправь, жене заправь, теще заправь. Дорого, однако. еще бы недорого. Не знаю. Кажется, если измерять в граммах счастья на человека, то здесь, в этом махровом брежневском застое, счастливых людей больше несмотря на дефицит, отсутствие автомобилей, поездок в Таиланд и Египет и необходимость штопать носки. С чем это связано, сказать сложно. То ли пресловутая уверенность в завтрашнем дне, то ли чувство причастности к некоему общему правильному делу. Знаю точно, пока в моем детстве, году этак в 95-м, не появились чипсы, я был вполне счастлив и без них. А как только попробовал, сразу же стал периодически конючить у родителей. «Купите мне с паприкой». Так вот, тут люди радовались жареной картошке, а не чипсам. И это мне было как-то по душе. Однако такая простота порождала и беззащитность. Буквально через 5-10 лет советское общество окажется в роли этого самого ребенка перед прилавком с чипсами. Гадость, но так хочется. И начнет конючить. И счастье от этого стремительно начнет пропадать. И что с этим делать? Кажется, я знал. Чипсы ведь тоже бывают разные. Например, с добавлением натуральной петрушки или укропа вместо приправ на основе гутамата натрия. Можно их жарить на прогорклом масле, а можно запекать в печи. Вроде и продукт один, а разница существенная. Приручи человека к нормальным чипсам, он дерьмо с канцерогенами и в рот не потянет. Только вот беда, нынче в СССР чипсы были в страшном дефиците. И производились они на одной единственной фабрике в Москве. «И дело не только в чипсах, верно?» «Гера, ты о чем задумался?» Тася взъерошила мне волосы. «Чего такой серьезный? Вон гостиница впереди, не прозевай!» хм, «О чем думает белорус каждую свободную минутку?» Улыбнулся я. «И о чем же?» «Ясное дело, о бульбе. Ну и о судьбах мира, конечно».